глава 28 Когда Рейна пришла в тренировочный зал, там оказалось многолюдно. Демолиты тренировались наравне с каулитами, это впрочем было обыденностью, а вот то что сегодня Рейна увидела в зале наулитов и фюритов, казалось странным. Она знала, что многие шейды приходят сюда для поддержания хорошей физической формы вне зависимости от фракции. Но то, что и ее старый знакомый Уильям придет сюда ради этого, заставило Рейна усмехнуться. Шейт тренировался в углу зала со своими друзьями, бывшими перерожденными. Рейна не стала им мешать и выбрала себе площадку в середине, почти у самой тренировочной области для рукопашных боев. Она стала разминать мышцы, выполняя разогревающие упражнения. В том, что Уильям и его прихвостни заметили ее, как только она вошла, Рейна не сомневалась. За время ее самостоятельных занятий и тренировок с Бронтом ее тело подтянулось до совершенства. Теперь каждая мышца была натренирована, ни одного грамма жира. Ее тело налилось стальной твердостью и непробиваемостью. А злость добавляла ей адреналина и неудержимой энергии, которую Рейна с радостью выплескивала при физических упражнениях. Она помнила, как Уильям напал на нее в коридоре. В памяти до сих пор сохранилось воспоминание о том, как она тогда была слаба. Похоже, он и правда решил, будто она таковой и осталась. Когда Рейна подошла к свисающему со стены грузу для тренировки кулачного боя, то услышала за своей спиной его смешки. Ее глаза застилала пелена ярости, которую она уже начинала нацеливать на свою жертву — груз. Рейна начала кружить, совершая разогревающие удары, чувствовала, как откликаются мышцы, привыкшие к нагрузке. Когда Рейна стала чеканить удары, смех за ее спиной прекратился. Она выбивала все свои эмоции, накопившиеся за короткий срок. Выбивала свою слабость и все ошибки, допущенные на пути. Удар, еще удар и снова. Ее руки в перчатках молотили груз, заставляя его отлетать вперед. Град ударов нарастал, сменяясь выпадами, чередовался с атаками ногами и кулаками. От злости шум в ушах заслонил весь окружающий мир. Рейна дышала рвано, чувствуя, как по спине струится пот. Разгоряченные мышцы буквально пели, помогая ей выбивать все, что было. Девушка отбила цепочку и со всей силы, что в ней бурлило, ударила груз, заставив тот слететь с петель. Он рухнул на пол и разбился. Из него начал вытекать песок. В зале стало тихо. Все застыли на местах, прекратив свои тренировки. Уильям и его дружки смотрели на Рейну во все глаза. В них читался страх в перемешку с восхищением. Рейна вытерла кровь, стекавшую по губам. От выплескивания эмоций у нее частенько бывало носовое кровотечение. В голове стояла абсолютная тишина, свободная от эмоций и мыслей. Рейна окинула взглядом тренировочный зал, не останавливая своего внимания ни на ком. Взяла со скамейки мешок с вещами и вышла вон. Рейна знала, что теперь к ней близко никто не подойдет, чтобы причинить вред. Не потому что она показала наглядный пример всем тем, кто мог на это решиться. Нет. Теперь все было гораздо проще, ведь сейчас она могла скрутить в бараний рог любого, кто встанет на ее пути. «Саргон делает из тебя берсерка. Я не хочу, чтобы ты стала машиной для убийств». Голос Бронты вывел Рейну из воспоминания о произошедшем в тренировочном зале. Они устроили вечернюю пробежку по берегу реки, так как утром Рейна не смогла прийти. Она ходила на ночной рейд, который затянулся. Но ей было не привыкать. Тренировки практически полностью захватили все ее дни. И только рейды их ненадолго разбавляли. «Я уже им стала», — просто констатировала факт Рейна. Она знала, куда приведет этот разговор. Бронта беспокоила ее здоровье, и она понимала необходимость поговорить об этом. Так продолжаться больше не могло. Она видела, как он на нее смотрел. Только дурак бы не понял, что означали те чувства, что отражались в его темных глазах. «И в этом нет ни твоей, ни его заслуги, Бронт. С самого начала попав сюда, я готова была без малейшего промедления уничтожить все, что мне мешало. И если бы у меня была сила... Я сделала бы это. Уничтожила бы весь этот мир ради достижения собственных целей. Вот она, голая правда, без прикраса лжи. Я не героиня этой сказки. Герои не могут быть плохими. Но вы сделали меня лучше. Ты сделал. Помог перебороть свои страхи и принять себя. Поэтому я не могу лгать тебе, Бронт. Она остановилась, глядя на него. Говорить правду она умела и не боялась сделать первый шаг. Я знаю о твоих чувствах ко мне. Догадалась, но не отвечу взаимностью. Из уважения и дружбы с тобой. У меня только одна цель, которая затмевает собой все. Я не смогу встречаться с тобой в мелосе. Все слишком просто и сложно одновременно. Боюсь, я сделаю тебя несчастным, поэтому и говорю. И поверь, дается это нелегко. Но прошу, пойми и прими меня такой, какая я есть». «Не больше, ни меньше. Я бессердечное, стальное оружие. У тебя есть сердце». Бронт по-прежнему искал выход из этой ситуации, но Рейна видела, что он понял ее посыл. Она не так кто ему нужен, тем более, что она сама себе не принадлежит. Рейна служит их общему делу, и никак иначе. Но оно и стали. В нем есть место и для тебя, и для Эль, и для Ноа, и для Ильяса. Даже для саргона. Но поверь, это сердце не сможет любить ни нежно, ни страстно. И не стоит это проверять. Я не хочу терять никого из вас. И обижать тоже не хочу. Хотя знаю, что порой близка к первому, и часто совершаю то, что приводит ко второму. Ее дрогнувшее сердце было красноречивее фраз. Она просто не была создана для подобного. Беседы, чистосердечные признания — это не к ней. Рейни каждое слово давалось как бой, и каждая такая победа наносила удар по ее гордости. Боль, промелькнувшая в глазах Бронта, ударила по девушке ощутимее, чем она предполагала. Неужели им не удастся сохранить взаимоотношения, не переходя черту? Я понял Рейна. Он всего несколько раз называл ее по имени. Первый раз это случилось, когда он помогал ей справиться с боязнью белых помещений. И второй случился сейчас. «Продолжим. Мы еще не пробежали нужное расстояние», — сказал он. «И каков итог нашего разговора?» Рейна догнала его и поравнялась. «Что мы продолжим наше общение, все будет как прежде». Кажется, его голос смягчился. «Я все понял. И ни в коем случае не буду на тебя давить или провоцировать на дальнейшее обсуждение этой темы». Она поступила по-честному и считала, что так будет правильнее. И для нее, и для него. Но, несмотря на это, на душе Рейны почему-то было неспокойно. Очередная их встреча показала, что со стороны Саргона изначальный план постепенно воплощался в реальность. Однако в этот раз присутствовал ещё и лес. Кажется, парень был вполне рад идее покинуть это место. В обсуждениях он принимал участие умеренно, вежливо аргументируя свою позицию. А вот Саргон был не в духе. Мысли явно отвлекали его. «Что тебя тревожит?» — спросила Эль, быстрее Рейна, уловившая перемены в его настроении. «Балик». «А при чем тут он?» — удивился уже Бронт, который недавно перешел к каулитам. Теперь он носил синий цвет, который ему очень подходил. Новый камзол, сшитый Эль подчеркивал его мускулы, оттеняя цвет волос. «Он хороший каулит», — подтвердил Ильяс. «Очень правильный и вежливый. Всегда готов помочь или подсказать. Я часто к нему обращаюсь, хотя он не мой непосредственный командир». Саргон почесал подбородок и задумался. «Я никак не могу понять, откуда у него такой доступ». Мы использовали его маску, чтобы проникнуть в хранилище, куда не допускаются даже высшие селиты и фьюриты. А он беспрепятственно ходит в покое богов и может открыть их сокровищницу, хотя ни один из них не выказал ему благосклонности. Или выказал, но мне об этом неизвестно. Рейна тут же вспомнила Шейда, о котором шла речь. Балик вернул ей Таркалеон, дал странный амулет, что до сих пор скрывал его от лишних глаз. Она носила амулет на шее, не снимая. Балик мне тоже не нравится, но это не повод сомневаться в его способностях и следить за ним, сказала Эль, поглощая пирожное. Вообще их встреча она часто использовала в качестве обеденного перекуса. Вопрос в другом: почему тебя так интересует его личность? Рейна скосила глаза на Бронта, Ей показалось, будто на его лице что-то мелькнуло. Возможно, он о чем то догадывался, но не хотел делиться. «Не знаю», — признался Саргон. «Но моя интуиция подсказывает, что скоро я узнаю, в чем его секрет. Возможно, это нам поможет». Эль пожала плечами. Но уткнулся в чашку с горячим шоколадом. «Ты нашел, как нам обойти обряд открытия доступа на все уровни?» Невзначай поинтересовалась Рейна. Разумеется, вопрос был адресован Саргону. «В процессе». Девушка нахмурилась. Она не понимала, означала ли эта фраза его «неспособность отыскать способ» или же просто «недостаток информации». Уточнить она не успела, так как на стол запрыгнул черный кот. Тот самый, которого она уже видела в доме Саргона. Вот только на свету она смогла его рассмотреть и узнать в нем того самого поганца, что заманил ее в лес. Рейна из за кинжал, и кот отскочил к Эль. Она взяла маленькую сволочь на руки и уточнила. «Рейна, ты в порядке? Ты испугала Луи!» «Надо же! У этого кошмарика еще и имя было!» Безумие! Рейна еле-еле удержалась, чтобы не сделать из проказливого кота паштет. Тем временем... Они не заметили, как вслед за котом к столу приблизился уже настоящий кошмар. Крупный тигр на мягких лапах подошел к Саргону, и тот почесал его за ушком. Рейну передернуло. Выражение лица Саргона чуть изменилось, будто он вел молчаливый разговор с Кошмаром. И Лес шокированно наблюдал за этой сценой, забыв донести вилку до рта. Затем, когда Кошмар улизнул из сада, Саргон повернулся к ним. Его зловещая улыбка не предвещала ничего хорошего. А я оказался прав. Вот и всплыли подробности про Балига. «Не тяни, Саргон!» Голос Бронта звучал крайне серьезно. «Говори, в чем дело!» Саргон криво усмехнулся. «Нас приглашают на званный божественный прием!» Как странно, что Мюрель не в курсе очередного события в жизни богинь. А ведь оно более чем грандиозное. Да в честь чего этот бал? И при чем тут балик? Казалось, Эль была зла за то, что не узнала о новости первой. Кончики ее ушей покраснели. Саргун выждал паузу и лишь потом продолжил, повергая всех в шок. Богиня смерти выходит замуж, и ее женихом объявлен балик.